Глава четвертая. Колодец, компот и чувства. Настоящая правда всегда неправдоподобна. Федор Михайлович Достоевский. Дениска, на сегодня все, умаялся. Степан Афанасьевич отставил очередное ведро в сторону. Поднимайся, компота выпьем, бабушка только сварила. Может, еще пару ведер выгребем, ведь почти все дно очистили. а завтра бы начали щели и трещины заделывать», – послышался глухой голос Дениса из глубин колодца. «Нет, внук, отдых тоже нужен, а то так и спину сорвешь. Зря согласился на твою затею. Стоял бы этот колодец и стоял. Ну, подумаешь, осадок появился». Над колодцем показалась чумазая голова Дениса. Он закрепил крюк на оголовке и вылез полностью. «Ты в последний раз колодец чистил когда?» «Ну, Давича. Давича говоришь. Это было несколько лет назад. А я слышал, что очистка нужна два или три раза в год, и дезинфекцию надо проводить хлорной известью. Ох, умник выискался! Степан Афанасьевич сделал вид, что рассердился, а сам довольно подумал про себя, что наконец-то внук за ум взялся. Хозяйственный, весь в него. В интернете вычитал. Денис направился к умывальнику, чтобы помыть руки и смыть грязь с тела. Дед, полей на спину, а то вся в глине. Чумазы! Тебе бы в баню. Вечером затопим. Как раз новые веники навязал. Дед пригляделся к внуку и спросил. «А ты наколку обновил? Бледнее было». «Не, ничего не обновлял. А ну-ка!» И повернулся к маленькому зеркальцу, висевшему над умывальником. «Это из-за глины, видимо». Денис постарался ответить как можно беззаботней, а сам задумался. Неужели началось? Вроде бы никакого жжения не наблюдалось, о котором говорила не она. Он, по возможности, старался не думать о магии. так как до сих пор не мог для себя решить, хочет этого или нет. С одной стороны, много плюсов. Возможность влиять на ход событий, сила. Можно с врагами разделаться, с тем же черепком и его прихвостнями. А с другой – ответственность. Вдруг не получится совладать с силой. Если сорвется, станет неуправляемой. Он, конечно, толком не знал, как все будет происходить, но фильмов насмотрелся. И почти во всех антигерои стали такими из-за слабости духа. «Слушай, дед, я что-то подзабыл про татуировку. Давно было. Вроде ты упоминал про семейные предания. Я не путаю». «Да, повелось так. Мне мой дед делал, когда двенадцать исполнилось. Ох, и суровый был мужик. Я-то тебе сделал как положено. Даже в город поехал за специальными инструментами». Маруся ругалась, мол, зачем, внучка, мучаешь маленький еще. Уж хотел оставить это дело. А тут сон накануне приснился. Дед Никифор. Так и пришлось. Ты не рассказывал про деда и сон. А ты не спрашивал. Отцу твоему тоже дед Никифор делал. Батька твой так расквасился, не в моготу слышать было. Маруся не выдержала, и из дома к куме ушла. А ты молча все вытерпел. Про традицию я понял. Денис подошел к деду и присел к нему на лавочку, взяв запотелый стакан с ароматным компотом. А для чего она нужна? И почему ты трейдер? Да кто ж знает. «Предание из поколения в поколение. Мы-то не особо ученые. Дневников не вели. Никто не интересовался семейной историей, как сейчас принято. Я тоже в свое время начал вопросы задавать, да так никто и не ответил». «Интересно же. Ты молодой еще. Вот и любопытно. А я старый пень. Уже и забыл про многое». Степан Афанасьевич подмигнул внуку. «Вот когда появится сын, придется самому наколку делать. Батька твой вряд ли справится». «Ой, дед, какие дети! У меня и девушки даже нет!» Денис недовольно заерзал на лавочке. Как-то разговор не в ту сторону пошел. «Как нет? А не Анна, А Рита? Или выбрать никак не можешь?» «Ритка? Да ты что, дед? Еще чего? Нужна она мне больно!» Задавала. Весь поход на нервы капала. А этот ее чемоданчик. Кто ж додумается в лес чемодан брать? Мне и без девок хорошо. И Денис, чтобы скрыть смущение, залпом допил компот. «Жарко сегодня что-то». Степан Афанасьевич хитро прищурил глаза и отвернулся. Молодо, зелено. И сам таким был. Маше пришлось два года ждать, пока он решился сделать первый шаг. Вот и внук, точная копия. Пока чистили колодец, Денис столько про эту девушку рассказывал. Рита то, Рита это. Пару раз он ее и Ритос называл. А стоило напрямую спросить, и в кусты... В чувствах нет ничего постыдного, Дениска. Я видел дочку Пашки Иванкина. Видная девчина, хотя и с норовом, знает себе цену. Да и ты у нас молодец, на кривой козе не объедешь. Стоите друг друга. Ну, дед, промычал Денис. Что, дед? Дед тоже ушами хлопал по молодости и глупостей наделал, пока бабка твоя на танцы Ваньку Карпухина не пригласила. Потом пришлось за умишка браться. Это ты про Ивана Ивановича, который через улицу живет? «Про него, окаянного! Он за ней давно ухлёстывал, прихвостень председательский, чтоб его!» «И как же ты?» «Да так! Увидел, что танцуют, и сразу к ним! Мол, разрешить разрешите пригласить!» «А Ванька в отказную! Ну, я его кулаками, а то и ручищи уже Натальи моей Маши пристроил!» «Потом с синяком ходил! Ты или Карпухин?» «Оба!» – тяжко прокрехтел дед. «У меня под правым, у Ваньки под левым!» Денис представил деда с Фингалом и давай смеяться, чуть стакан не выронил, а сам ведь учил его сдержанности. Денис представил деда с Фингалом и давай смеяться, чуть стакан не выронил, а сам ведь учил его сдержанности. И что это вы, голубки, смеетесь? Из дома вышла Мария Ермолаевна. Подлить компотику? Подлей, родимая. Дед рассказывает о своих подвигах. В молодости, оказывается, ого-го был, с синяками ходил. Это про тот случай на танцплощадке. «Нашел, о чем внуку хвастать!» И строго посмотрела на мужа. «Лучше б ты, Степан, о чем-нибудь другом рассказал. Про службу и друзей армейских. У Дениса военная кафедра в институте будет. Пригодится. От Андрея с Лизаветой все равно советов не дождешься. Все деньгами решают». И нахмурилась, вспомнив сына с невесткой. «Не слушай ты старого. На солнцепеке перегрелся. Говорила, кепку на день. «Машенька, у тебя сегодня получился просто отменный компот». «Ты в него больше вишни добавила!» И Степан Афанасьевич расплылся в улыбке, еще и подмигнул жене. «Ах, ты хитрец какой! Разговор-то не переводи!» А сама зарделась и подлила мужу компота. «Вишни, вишни добавила!» «Ладно, ополоснитесь оба и обедать!» «Пирожков с картошкой и капустой испекла, еще горяченькие!» Дед послушно встал и направился к умывальнику, а Денис задумался. «Столько лет прошло, а старики по-прежнему вместе!» Шутят, спорят, подначивают друг друга. Все хорошее, что он помнил из детства, это летние каникулы в сыскорях с бабушкой и дедушкой. Дома на него внимание не особо обращали. Одет, сыт, в школу ходит, значит в порядке. Но отец с матерью никогда вот так запросто не смеялись и не вспоминали прошлое, не рассказывали, как встретились. Они вообще на такие темы старались не говорить. У него навалом было игрушек, дорогой одежды, мобильный телефон у первого в классе появился. Карманные деньги с комканными купюрами валялись в рюкзаке. Это, видимо, и должно показывать родительскую заботу. Потом начались скандалы, и детство быстро кончилось. Дед ведь прав. Не стоит тратить время. Рита ему действительно нравилась. Всегда. Они даже дружили когда-то. И если бы не вмешательство Павла Иванкина, может, и до сих пор общались. Да только вот с этой магией теперь как. Не хотелось причинить девушке вред, и обманывать Денис не собирался. На лжи ничего хорошего не построишь. Союз родителей тому пример. Если Рита правда испытывает к нему чувства, то примет его таким, какой есть. С магией или без. Это уж как получится. Решено.